Глава 8 Семейное торжество, ради которого и приехал Вальмоден с женой, а именно обручение владельца Бургсдорфа с Антонией фон Шонау, было отпраздновано в доме главного лесничего по обычной программе. Молодые люди давно знали, что родители предназначают их друг для друга и были совершенно согласны с их планом. Как примерный сын, Вилли Бальт все еще придерживался мнения, что выбор его будущей подруги жизни касается только его матери, и терпеливо ждал, когда она найдет нужным обручить его. Но все-таки ему было очень приятно, что он должен жениться именно на двоюродной сестре. Он знал ее с детства, они вполне сходились во вкусах, и что главное, она не ждала от помолвки никакой романтичности. При всем своем желании Вилли не смог бы выполнить такое требование, если бы ей вздумалось заявить о нем. Со своей стороны Тони проявила благоразумие, на которое надеялась ее тетка. Кроме того, Вилли очень понравился ей, а перспектива стать хозяйкой громадного Бургсдорфа нравилась ей еще больше. Словом, все было как нельзя более благополучно. Обрученные сидели в гостиной, где стоял рояль, и Антония, по настоянию отца, который желал показать гостям, что его дочь не только умеет вести хозяйство, но и выучилась кое-чему в пансионе, развлекала жениха музыкой. Сама же она считала музыку очень скучным и совершенно ненужным занятием. Лесничий вышел с невесткой на террасу слушать игру дочери, но вместо этого они снова затеяли ссору, хотя начали с самого мирного разговора о счастье своих детей. «Я просто не знаю, что и думать о тебе, морец!» — воскликнула Регина, покраснев как пион. «Ты как будто совсем не понимаешь, до какой степени неприлично это знакомство!» «Я тебя спрашиваю, кто такая эта подруга Тони, которая должна приехать в Вальдгофен, а ты самой спокойной мины отвечаешь, что она певица и недавно поступила на сцену придворного театра. Комедиантка, театральная принцесса, одно из тех легкомысленных созданий...» «Пожалуйста, не горячись, Регина. Ты говоришь так, точно бедная девочка уже безвозвратно погибла лишь потому, что стала актрисой». «Да так оно и есть. Кто раз попал в этот садом, тому уже нет спасения. Она так там и пропадет». «Чрезвычайно лестно для нашего придворного театра. А между тем мы все ходим туда». «Как зрители! Это совсем другое дело, хотя я всегда была даже против этого. Я очень редко пускала Вилли в театр, да и то он ходил только со мной. Я добросовестно исполняла свой материнский долг, оградив сына от всякого соприкосновения с опасными кругами общества. Ты же подвергаешь его будущую жену их отравляющему влиянию! Это возмутительно!» Регина почти кричала: отчасти от негодования, отчасти же для того, чтобы ее можно было расслышать, потому что музыкальные упражнения в гостиной, двери которой были раскрыты, были несколько шумными. Молодая музыканша обладала довольно жестким туше, и ее исполнение напоминало до известной степени стук топора по очень твердому дереву. Разговаривать тихо под эту музыку было совершенно немыслимо. Да дай же толком объяснить тебе суть дела! Унимал невестку лесничий. «Я уже говорил тебе, что это исключительный случай. Мариета Фолькмар — внучка нашего милого старика доктора Вальдгофине. В результате несчастного случая он потерял сына, который был еще совсем молодым. На следующий год его вдова последовала за мужем, а ребенок перешел на попечение дедушки. Это случилось десять лет тому назад, как раз когда я был переведен в Фюрстенштейн. Доктор Фолькмар стал моим домашним врачом, а его внучка — подругой моих детей». А так как школа в Альтгофе не очень плохая, то я предложил малютке заниматься вместе с ними. Отсюда началась эта дружба. Позднее, когда Тони на два года уехала в пансион, а Мариетта в город для получения музыкального образования, ежедневные встречи прекратились, но Мариетта всегда приезжает к нам, когда гостит у деда. И я не вижу, на каком основании я мог бы запретить девушке бывать у нас, пока она живет честно и прилично. Регина выслушала это объяснение, не изменяя своей строгой мины судьи, и насмешливо улыбнулась. «Честно и прилично, будучи на сцене. Кто же не знает, что там делается? Кажется, ты относишься к этому так же легко, как этот доктор Фалькмар. На вид он такой почтенный, со своими седыми волосами, и в то же время допускает, чтобы молодая душа, отданная ему на попечение, шла стезёй греха». Шонао сделал нетерпеливое движение. «Вообще ты умная женщина, Регина, но в данном случае ты не права. Театр и все, что имеет к нему отношение, с давних пор у тебя в опале. Доктору нелегко было на это решиться, да и вообще тому, кто как мы с тобой сидит в теплом гнезде и может щедро обеспечить своих детей, не следовало бы так поспешно судить родителей, которые испытывают крайнюю нужду. Фолькмар, несмотря на свои 70, трудится день и ночь, но наш край беден». И практика приносит ему мало дохода, а после его смерти Мариетта останется совсем без средств к существованию. Так пусть бы сделал из нее гувернантку или компаньонку, по крайней мере, это приличное занятие, и обеспечит ей кусок хлеба. Но зато жалкий кусок, от которого Божий сбави. Известное дело, как обращаются с этими беднягами, как их эксплуатируют. «Если бы, дорогую, моему сердцу девушку ожидала такая судьба, и если бы в то же время я слышал со всех сторон, что ее горло — настоящий клад и у нее блестящее будущее, то я предпочел бы отпустить ее на сцену. Можешь быть в этом уверена!» На одно мгновение Регина окаменела от испуга, а потом торжественно произнесла. «Морец, ты заставляешь меня содрогаться!» «Сделай одолжение, но если Мариетта все-таки приедет в Фюрстенштейн, я не оттолкну ее, а также ничего не имею против того, чтобы Тоня отправилась к ней в Альтгофен. Вот тебе и весь сказ!» Шонау кричал изо всех сил, потому что его дочь в это время так колотила по клавишам, что струны могли вот-вот лопнуть. В пылу ссоры Лесничий не замечал этого так же, как и его невестка. Она ответила самым резким тоном. «Счастье, что Тони скоро выйдет замуж, тогда этой дружбе с театральной принцессой наступит конец!» «В нашем честном Бургсдорфе не станут терпеть таких гостей, и Вилли не позволит жене продолжать переписку, которая сейчас кажется в полном разгаре!» «То есть ее не позволишь ты!» — насмешливо возразил Лесничий. «Вилли ничего не может сам не позволять, ни запрещать. Он все делает по указке мамаши!» «Собственно говоря, с твоей стороны непростительно до сих пор вводить на помощь их сына, который стал уже женихом, а скоро будет и женатым человеком». «Полагаю, что я больше тебя осознаю свою ответственность. Уж не собираешься ли ты упрекать меня в том, что я воспитала сына в почтении и любви к матери?» «Полно. Материнская любовь имеет границы, за которыми начинается просто тирания. Своей вечной опекой ты превратила Вилли в совершеннейшего дурака. Даже предложение он не мог сделать самостоятельно». Когда тебе показалось, что эта история тянется слишком долго, ты сейчас же вмешалась. К чему эти церемонии, дети? Вы должны пожениться, родители согласны, я вас благословляю, так поцелуйте, и дело с концом. Вот твоя точка зрения. Я тоже был воспитан в почтении к родителям, но если бы они вздумали вмешаться в мое объяснение с невестой, то услышали бы от меня что-нибудь весьма непочтительное, а этот мальчишка, Вилли, спокойно отнесся к твоему вмешательству». «Мне кажется, он был даже рад, что ему нет надобности объясняться невесте в любви!» Возбуждение обоих дошло до своего апогея, а потому было весьма кстати, что шум музыки в гостиной в это время дошел до таких невероятных пределов, что невозможно было расслышать собственный голос. У Тони была такая сила в руках, что во время ее игры казалось, словно целый полк солдат несется в атаку. Даже отцу пьеса показалась слишком громкой. Он внезапно оборвал разговор и, войдя в комнату, сердито сказал. «Ну, Тони будет разбивать новый рояль! Что это ты играешь?» Тони, сидя за роялем, трудилась в поте лица. Неподалеку от нее, на маленькой Софе, сидел ее жених, опустив голову на руку и закрыв ею глаза, очевидно, полностью погруженный в музыку. Услышав вопрос отца, девушка обернулась и ответила, как всегда, сонным голосом. «Марш, Янычар, папа!» «Я думала, что он доставит удовольствие Вилли, ведь Вилли тоже был на военной службе». «Вот как! Только, к сожалению, он служил в драгунах. пробурчал Шонау, направляясь к своему будущему зятю, который, казалось, не оценил по достоинству нежного внимания невесты, потому что ничем не выразил признательности. «Что ты на это скажешь, Вилли? Ты слышишь? Право, мне кажется, он спит». Его предположение оказалось совершенно справедливым. Под гром марша Янычар Вилли безмятежно задремал и теперь спал так крепко, что не проснулся, даже когда с ним заговорили. Это показало слишком невежливым даже его матери, тоже вошедшей в комнату. Она грубо схватила его за плечо. «Вилли, это что значит? Как тебе не стыдно?» Владелец Майората, которого со всех сторон толкали и осыпали бранью, наконец проснулся и с заспанными глазами оглянулся вокруг. «Что такое? Что надо? Да, это было очень хорошо, милая Тони». «Оно и видно!» — воскликнул Лесничий, разражаясь сердитым хохотом. «Не трудись больше играть ему, дитя мое. Пойдем, дадим твоему жениху выспаться! Однако, надо признаться, крепкие же у него нервы!» Он взял дочь под руку и вышел с ней из комнаты, в то время как на бедного Велибальда изливался поток материнского гнева. Регина не щадила сына и, как бы в доказательство справедливости упрека взятия, бронила жениха, а в недалеком будущем женатого человека, как мальчишку-школьника». «Это превосходит все, что только можно себе представить», — с негодованием закончила она. «Твой покойный отец тоже был не мастер ухаживать, но если бы он заснул у меня на второй день после обручения, в то время как я играла для него, я разбудила бы его не особенно ласково. Сию же минуту ступай к невесте и извинись. Она совершенно права, если чувствует себя обиженной». С этими словами она схватила его за плечи и толкнула к двери. Вилли Бальт принимал все это с горестным и смиренным видом, потому что и сам был совершенно перепуган тем, что заснул так не вовремя. Но это было свыше его сил. Он устал, а музыка была чрезвычайно скучной. Совершенно убитый, он вошел в соседнюю комнату, где у окна стояла его невеста, в самом деле немножко обиженная. «Милая Тони, не сердись», — начал он, запинаясь. «Было так жарко, а твоя прекрасная игра действовала так успокоительно». Тони обернулась. Для нее было новостью, что марш Янычар, да еще в ее исполнении, мог действовать успокоительно. Но когда она увидела сокрушенную мину жениха, стоявшего перед ней в позе кающегося грешника, то ее добродушие взяло верх, и она протянула ему руку. «Я не сержусь, Вилли», — просто сказала она. «Я сама не люблю этой глупой музыки. Когда мы будем в Боргсдорфе, то станем заниматься чем-нибудь поумнее». «Да, чем-нибудь поумнее», — радостно подхватил Вилли. «Какая ты добрая, Тони!» Регина фон Эшенгаген, вошедшая в комнату вскоре после сына, застала молодых людей в полнейшем согласии и занятыми в высшей степени полезным разговором о молочном хозяйстве, которое велось в Южной Германии несколько иначе, чем в Бургсдорфе. Эта тема не усыпляла Вилли, и мать поздравила себя с прекрасной невесткой, которая нисколько не обиделась. Впрочем, Вилли Бальд сразу нашел случай отблагодарить невесту за ее снисходительность. Тони пожаловалась, что не получила посылки, которые необходима ей к вечернему столу. Она пришла в Альпгофен на почту вовремя, но, должно быть, в адресе была какая-то ошибка, потому что ее не выдали посланному за ней человеку. Послать же его вторично не удалось, потому что лесничий отправил его в какое-то другое место. Остальная прислуга вся занята, а между тем время не терпит. Виллибальд предложил лично устроить это дело, и это предложение пришлось чрезвычайно по сердцу его невесте. Вальдгофен самый крупный населенный пункт данной местности, но, в сущности, он был лишь маленьким городком. Он находился в получасе езды от Фюрстенштейна и служил своего рода центром окрестных сел и деревень. В полуденные часы, когда на улицах не было ни души, Вальдгофен казался пустынным и скучным. Так думал и Вилли Эшенгаген, плетясь через базарную площадь с почты. Он уладил дело, ради которого пришёл Вальдгофин, и нашел человека, который взялся отнести ящик в замок. Так как улицы не представляли ничего интересного, то он свернул в переулок между садами, выходивший прямо на шоссе. Дорога была грязная, но Виллибальд не обращал на это внимания и беззаботно шел дальше. Он чувствовал себя прекрасно, находил, что быть женихом очень приятно и нисколько не сомневался, что будет счастлив со своей доброй тони. Навстречу ему показался экипаж, с трудом тащившийся по грязи и, очевидно, ввёзший путешественников, потому что сзади лежал большой чемодан, пристегнутый ремнями, а внутри тоже виднелись вещи. Вилли Бальт не мог не удивиться, что путешественники выбрали именно этот переулок. Казалось, кучер тоже был очень недоволен дорогой. Он обернулся и начал говорить с пассажиром, которого пока не было видно. «Ну уж, теперь право дальше не проедешь. Колеса тонут в грязи. Делай теперь, что хочешь». «Да ведь уже недалеко!» — послышался из экипажа звонкий голос. Еще каких каких-нибудь несколько сот шагов. Постарайтесь!» «Нет, по такой грязи не проедешь. Надо вернуться!» «Но я не хочу ехать через город. Если ехать дальше невозможно, то остановитесь, я выйду!» Дверца открылась, и маленькая фигурка выскочила из экипажа так ловко, что одним прыжком перелетела через грязь на более сухое место. Там барышня остановилась и оглянулась. Но так как недалеко был поворот... то увидела лишь небольшую часть переулка. Вдруг она увидела Эшенгагина только что вышедшего из-за угла. «Скажите, пожалуйста, там можно пройти?» — крикнула ему барышня. Он не ответил, так как был изумлен смелым и в то же время грациозным прыжком девушки. Она пролетела по воздуху, как пёрышко, и очень удачно приземлилась. «Вы не слышите?» — нетерпеливо крикнула она. «Я спрашиваю вас, можно ли там пройти?» «Да, я прошел. проговорил Вилли Бальтер, растерявшись от повелительного тона, каким был задан этот вопрос. «Это я вижу, но у меня нет непромокаемых сапог, как у вас, и я не могу шлепать прямо по грязи. Можно ли пробраться вдоль изгороди? Господи, да отвечайте же!» «Мне мне кажется, что там по суше». «Ну так я попробую. Кучер, поворачивайте обратно и сдайте мои вещи на почте. Я пришлю за ними. Стойте, ручной чемодан я возьму с собой. Передайте его мне». «Чемодан слишком тяжел для вас». возразил кучер. «А я не могу оставить лошадей». «Так мне донесет его этот господин, ведь до нашего сада недалеко. Пожалуйста, возьмите чемодан, вот этот маленький, на заднем сиденье, черный кожаный Да шевелитесь же!» Маленькая ножка нетерпеливо топнула, потому что Виллибальд не двигался с места и стоял с разинутым ртом. Он был ошеломлен тем, что совершенно незнакомая особа так бесцеремонно распоряжается им». А ещё удивительнее казались ему такие деспотические манеры у такой молоденькой девушки. Хотя последние слова были произнесены весьма резко, он со всех ног бросился к экипажу и взял указанный чемодан. «Хорошо», — коротко проговорила девушка. «Так поезжайте же на почту, кучер. А теперь вперед в вальтгофенскую грязь». Она приподняла юбку серого дорожного костюма и пошла около самой изгороди, где было несколько выше и суше. Виллибайт шел сзади с чемоданом. Он никогда еще не видел ничего прелестнее этой легкой стройной фигурки, едва доходившей ему до плеча, и усердно ее рассматривал, так как больше делать ему было нечего. Во всех движениях молодой девушки было что-то невыразимо привлекательное и грациозное, так же, как и в ее внешности, но ее манера держать головку с темными вьющимися волосами, выбивающимися из-под шляпы, свидетельствовала о несомненном чувстве собственного достоинства. Черты ее лица не отличались тонкостью, но были прихорошенькие. Лукавые темные глаза, маленький розовый ротик, выражавший упрямство, и две ямочки на щеках делали его просто очаровательным. Серый дорожный костюм был шит с большим вкусом и соответствовал требованиям моды. Очевидно, юная путешественница не принадлежала к числу обывательниц Вальтгофена. За поворотом дорога действительно оказалась несколько суше, Тем не менее, приходилось продвигаться вперед по узенькому валу возле самой изгороди, а по временам перепрыгивать через грязь. При таких обстоятельствах вести разговор было неудобно. Да Вилли не думал заводить его. Он покорно нёс чемодан и также покорно переносил полное невнимание к себе со стороны своей спутницы, которая больше не заботилась о нём, пока минут через десять они не дошли до низенькой садовой калитки. Девушка перегнулась через планки-калитки, откинула приделанный с внутренней стороны деревянный крюк и обернулась к Виллебальду. «Благодарю вас! Теперь дайте мне чемодан!» Несмотря на небольшие размеры, чемодан был слишком тяжел для ее маленьких ручек. Виллебальд ощутил прилив рыцарства и заявил, что донесет чемодан до самого дома. Предложение было принято. Они прошли через маленький садик и через заднюю дверь вошли в полутемные сени старого простого дома. Их появление тотчас было замечено, и с кухней им навстречу бросила старуха-служанка. «Фрейлин! Фрейлин Мариетта! Вы приехали! Вот кто-то будет рад!» Она вынуждена была замолчать, потому что Мариетта подбежала и зажала ей рот рукой. «Тише, Бобетта, Говори тише! Я хочу сделать сюрприз! Дедушка дома?» «Да, доктор в кабинете! Вы хотите пройти к нему?» «Нет, я прокрадусь в гостиную, тихонько сяду за рояль и запою его любимую песню» Тише, Бабета, чтобы он не услышал! Девушка легко скользнула на противоположный конец синей и открыла дверь в комнату, расположенную на нижнем этаже. Бабета, взволнованная приездом своей барышни, не замечая, что в полутемных синях стоит еще кто-то, последовала за ней. Дверь осталась открытой настежь. Слышно было, как слегка хлопнула осторожно поднятая крышка рояля, как придвинули стул, потом раздалось тихое прелюдия — И, наконец, зазвучал голос, чистый и звонкий, как песня «Жаворонка», и такой же ликующий, как его песня. Впрочем, все это заняло не более нескольких минут. Противоположная дверь распахнулась, и на пороге появился старик с совершенно белыми волосами. «Мариетта! Моя Мариетта! Неужели это ты? Дедушка!» Радостно пронеслось в ответ, а затем пение вдруг смолкло, и Мариетта повисла на шее у деда. «Гадкая девочка, как ты напугала меня!» С нежностью бронил он ее. «Я ждал тебя только послезавтра. Собирался выехать тебе навстречу на станцию. И вдруг слышу твой голос в гостиной. Я просто не поверил своим ушам». Девушка весело рассмеялась, как расшалившийся ребенок. «А что, удался сюрприз, правда, дедушка? Я нарочно поехала по дороге за садом, так что даже застряла с экипажем в грязи. Я пришла через сад и... Что тебе надо, Бабета?» Насильщик еще тут». — сказала старуха, только теперь заметившая незнакомца. — Дать ему наводку! Молодой владелец Майората все еще стоял с чемоданом в руке. Доктор Фолькмар обернулся и испуганно воскликнул. — Боже мой! Господин фон Ты знаешь этого господина? — спросила Мариетта, не особенно удивляясь, так как дедушка, будучи врачом, знал весь Вальдгофен и всех живущих в окрестностях. — Конечно! — «Но возьми же у барона чемодан. Прошу вас, извините. Я не знал, что вы уже знакомы с моей внучкой». «Мы ничуть не знакомы», — возразила девушка. «Познакомь нас, дедушка». «Разумеется, дитя мое, Господин Виллибальд фон Эшенгаген из Бургсдорфа». «Жених Тони!» — обрадованно воскликнула Мариетта. «Ах, как это комично, что мы познакомились посреди грязной улицы. Если бы я знала, кто вы, то не обошлась бы с вами так дурно. Ведь я заставила вас идти позади, как настоящего носильщика». «Но почему же вы ни слова не сказали?» Виллибальд и теперь не говорил ни слова, а только молча смотрел на маленькую ручку, которую так приветливо ему протягивали. Но так как он чувствовал, что должен что-нибудь сказать или сделать, то вдруг схватил эту розовенькую ручку и потряс ее, сильно сжав в своем исполинском кулаке. «Ай!» — вскрикнула девушка с ужасом отступая. «Как вы больно жмете руку! Вы, кажется, переломали мне все пальцы!» Виллибальд от смущения покраснел, как рак, и пробормотал какое-то извинение. К счастью, в это время вмешался доктор, пригласив его войти в комнату. Виллибальд молча принял приглашение. Мало помалу завязался разговор, в котором главную роль играла, разумеется, Мариетта. Она подробно и очень комично описала встречу с Виллибальдом, так как ей давно было известно о предстоящей помолвке Тони то она обращалась с ее женихом как со старым знакомым, спрашивала о Тоне, о лесничем, и ее розовый ротик работал как мельница. Тем молчаливее был Вилли Бальд. Этот звонкий голос, звучавший как щебетание птички, приводил его в замешательство. Он только вчера познакомился с доктором, когда тот был в Фюрстенштейне. Во время этого визита говорили о какой-то Мариете, с которой дружна его невеста, но больше он ничего не знал, потому что Тони не была особенно общительна. «И эта шалунья без всяких церемоний оставила вас стоять в синях, а сама уселась за рояль, чтобы возвестить меня о своем приезде», — сказал Фолькмар, качая головой. «Это было очень невежливо, Мариетта». «О, господин Шингагин не сердится. Зато он услышит твою любимую песню. Я сейчас ее спою. Ты ведь и двух тактов не выслушал. Спеть?» Не дожидаясь ответа, она подбежала к роялю. И снова раздался чарующий серебристый голос — Мариетта пела старинную народную песню, ласкающая мелодия лилась так мягко, так сладко, что казалось, будто тихая комната старого дома вдруг осветилась солнцем и в воздухе запахло весной. Просияло и лицо старика, на котором заботы и горе оставили множество морщин, и он с улыбкой слушал песню, вероятно, напоминавшую ему то время, когда он был еще молод и счастлив. Но не он один слушал внимательно. Хозяин Бурксдорфа, два часа тому назад заснувший под гром марша Янычар, теперь так благоговейно слушал эти мягко льющиеся звуки, точно они были для него откровением. Он сидел, сильно подавшись вперед и не сводил глаз девушки, всей душой отдававшейся пению и притом необыкновенно милым движением, наклонявшей головку то в одну, то в другую сторону. Когда же песня была окончена, он глубоко вздохнул и провел рукой по лбу. «Моя маленькая певчая птичка», — с нежностью сказал доктор, нагибаясь к внучке и целуя ее в лоб. «Правда, дедушка, голос у меня не стал хуже за последние месяцы», — шаловливо спросила она. «Но господину Шенгагину он, должно быть, не нравится. Он не говорит ни слова». Девушка посмотрела на Виллибальда, надув губки, как ребенок, которому не угодили. Он встал и подошел к роялю. Его лицо покраснело, а голубые глаза блестели. «О, вы пели очень, очень хорошо!» Молодая певица почувствовала глубокий, откровенный восторг, выражавшийся в этих лаконичных словах, и очень хорошо заметила, какое впечатление произвело ее пение. Поэтому она с улыбкой ответила. «Да, эта песня очень хороша. Она всякий раз производила фурор, когда я пела ее на бис в конце представления». «Представление?» — переспросил Вилли Бальт, не понимая. «Ну да, на гастролях, с которых я только что вернулась». «О, гастроли прошли блестяще, дедушка, и директор с удовольствием продолжил бы их, но они и без этого заняли большую часть моего отпуска, а я хотела провести хоть несколько недель с тобой». Вилли Бальд слушал с возрастающим изумлением. «Гастроли, отпуск, директор. Что должно было все это означать?» Доктор заметил его недоумение и спокойно сказал. «Господин фон Эшенгаген еще не знает, кто ты, дитя моё. Моя внучка-певица». «Как прозаически ты выражаешься, дедушка!» — воскликнула Мариетта, вскакивая. Ее хорошенькая фигурка вытянулась во весь рост, и она продолжала с комической торжественностью. «Перед вами артистка достославного герцогского придворного театра, уже пять месяцев носящая это звание, особо с влиянием и положением. Следовательно, шляпу долой!» Артистка придворного театра. Виллибальд буквально содорогнулся при этих роковых словах. Как благовоспитанный сын своей матери, он вполне разделял ее отвращение к комедиантам. Он невольно сделал три шага назад и с ужасом уставился на особу, сказавшую ему такие страшные слова. Она громко расхохоталась. «Ну, такого почтения я не требую. Я позволяю вам оставаться у рояля. Разве Тони не говорила вам, что я поступила на сцену?» «Тони, нет», — растерянно пробормотал Велибальд. «Но она ждет меня. Мне пора в Фюрстенштейн. Я и так слишком долго задержался здесь». «Очень любезно. Это не особенно лестно для нас. Но так как вы жених, то вам, разумеется, нужно спешить к невесте». «Да, и к моей маме», — сказал Вилли, смутно чувствуя, что здесь ему грозит какая-то опасность, вследствие чего мать казалась ему ангелом-спасителем. «Прошу извинить, но я, я в самом деле слишком долго задержался здесь». Он запнулся, вспомнив, что уже говорил эту фразу, стал искать другие слова и, не найдя их, благополучно повторил свою любезность в третий раз. Мариетта надрывалась от хохота. Доктор вежливо заявил, что не будет дольше удерживать гостя и попросил засвидетельствовать его почтение лесничему и Тони фон Шонао. Но Виллибальд его почти не слышал. Он нашел свою шляпу, отвесил поклон, бормоча слова прощания, и выбежал, как ошпаренный. Он знал одно — ему следует уйти как можно скорее. Этот веселый, шаловливый смех Мариетты сводил его с ума. Когда Фолькмар, проводивший его до двери, вернулся в гостиную, его внучка, задыхаясь от смеха, вытирала слезы, выступившие у нее на глазах. — Мне кажется, уже не Хатони здесь! — она приложила маленький пальчик к колбу. — Не все дома! То он бежал с чемоданом сзади меня и молчал, как рыба. Потом, когда я пела, как будто немножко оттаял, А теперь ему вдруг захотелось немедленно убежать, и он помчался, в к своей маме. Так что я даже не успела передать через него привет его невесте». Доктор болезненно улыбнулся. Он догадался, почему в его госте произошла такая внезапная перемена, и уклончиво ответил. «Вероятно, молодой человек мало бывал в дамском обществе. Кроме того, он, кажется, до сих пор слушает только свою мать. Но невесте он нравится, а это, в конце концов, главное». «Да, он красив, даже очень красив, но я думаю, дедушка, что он очень глуп». Тем временем Бальт вихрем добежал до ближайшего угла улицы. Тут он остановился и попытался привести в порядок свои мысли. Прошло немало времени, прежде чем это ему удалось. Он еще раз оглянулся на дом доктора и медленно пошел дальше. «Что сказала бы на эта мать, которая всех комедиантов без исключения презирала?» И она была права, ведь Вилли на себе испытал, что от этих людей исходит какая-то волшебная сила, что их надо остерегаться. А что, если этой Мариэти Фолькмар вздумается навестить свою подругу и приехать в Фюрстенштейн? Собственно говоря, Вилли следовало бы прийти в ужас от этой мысли, и он был твердо убежден, что действительно боится. Но в его глазах снова появился странный блеск. Он вдруг представил в гостиной за роялем, за которым недавно сидела его невеста, маленькую воздушную фигурку девушки, которая, как певчая птичка, наклоняла свою темную кудрявую головку то в одну, то в другую сторону, а гром марша Янычар превратился в мягкие звуки старинной песни, сквозь которые прорывался серебристый смех, звучавший тоже как музыка. Все это было ужасно, потому что она поступила на сцену. Регина фон шенгаген не раз говорила об этом, а Виллибальд был слишком хорошим сыном, чтобы не считать мать оракулом. И все-таки он прошептал, глубоко вздохнув. «О, как жаль, как сильно жаль!»